Глава четвертая. «И вот этот малохольный трейсер, как и ты?» спросила Аретто, смирив Инара недоверчивым взглядом, причем сделав это с такой миной на лице, что даже мне стало как-то неудобно. «Да, он тоже трейсер», — ответил я Амазонке и недовольно посмотрел на нее, как бы говоря ей, мол, чего ты к парню привязалась. «Слушай, а ты обладаешь магическими способностями?» Спросила его Таира с интересом, глядя на паренька. «Да, вся нежить, которая на вас напала, принадлежит мне», смущенно ответил Инар. «Оу, некромант?» Удивленно воскликнула магичка. «Немного», — рыжий трейсер пожал плечами. «И насколько сильно у тебя развит навык некромантии и призыва?» Носила на него Таира. «Я могу не отвечать на этот вопрос?» Спросил он с мольбой во взгляде, посмотрев на меня. «Разумеется», – спокойно ответил я. «Таира, а ты каждому рассказываешь о том, насколько развиты у тебя навыки?» Решил я немного сбить спесь с Магессы. «Нет», – неуверенно ответила она. «Просто я...» «Вот и не задавай тогда подобных вопросов людям, с которыми знакомо всего несколько минут. И если захочет, сам все расскажет» произнес я, и Магичка, явно обидевшись моим резким словам, скрестила руки на груди и отвернулась. Ну и бог с ней, благо у меня есть проблема посерьезнее ее обид. «Так, ладно». Я посмотрел на свою компанию, которая увеличилась еще на одного человека. «Скоро солнце зайдет за горизонт, поэтому идти дальше не вижу смысла. Устраивайтесь на привал здесь, а завтра рано утром выдвигаемся дальше» произнес я, и ребята начали расходиться, дабы подготовить лагерь к ночлегу. Я посмотрел на трейсера. «Так, теперь с тобой», — сказал я рыжему пареньку, когда мы остались наедине. «Какие у тебя вообще планы на этот мир?» «Эм... планы?» — озадаченно переспросил он. «Я... не знаю... вернее, я не думал над этим». Виновато ответил он и опустил глаза вниз. «Ладно, тогда так. Ты и дальше собираешься оставаться здесь в компании своих мертвяков или пойдешь с нами?» Решил я прямо спросить трейсера, ибо помощь сильного мага-некроманта мне явно была бы не лишней. «А куда вы направляетесь?» – задал он логичный вопрос. Я усмехнулся. «Ты ведь никуда не торопишься?» – спросил я трейсера. не -а. «Ну тогда слушай». Тяжело вздохнув, произнес я, и начал вкратце пересказывать ему историю, произошедшую со мной на этом континенте и цель нашей миссии. «Ничего себе!» – взволнованно произнес трейсер, когда я закончил. Да, вот такие вот дела происходят в мире, усмехнувшись, ответил я ему. Кстати, а ты изначально появился здесь или пришел откуда? Не, я тут с самого рождения, вернее, появление, поправил он сам себя. Странно, обычно трейсерам-новичкам инфосеть предоставляет более комфортные условия при появлении в первом мире, присоединилась к разговору Андромеда. «Да, я слышал об этом от Солы», — пожав плечами, ответил Инар. «Просто мне система выдала несколько сильных бонусов, дабы уравновесить мои силы по сравнению с другими более опытными трейсерами». «Оу, а вот это уже интересно. Не думал, что это работает так». «Понятно», — ответил я Трейсеру и с интересом посмотрел на него. Мне было интересно, какие именно плюшки ему отсыпала инфосеть. Но спрашивать об этом было как-то неприлично, особенно если принять во внимание тот факт, что за подобное я какое-то время назад отчитал Таиру. Трейсер поднял глаза и посмотрел на меня. «Хочешь узнать, что за бонусы?» — спросил он и улыбнулся. «Не буду врать, мне действительно интересно, чем таким особым могла одарить тебе инфосеть, но настаивать на твоем ответе не буду», — ответил я Инару. «Да в принципе ничем особенным», — ответил паренек и усмехнулся. Два навыка. Первый, рожденный под счастливой звездой, увеличивает скорость роста навыков на 30%, а также количество получаемого опыта тоже на 30%. Второй, прирожденный некромант, навык увеличивает силу магии смерти на 40%, а также делает возвращенную мной нежить сильнее. И это он называет ничего особенного? Мало того, что он прокачивается быстрее остальных, так еще и такой бонус к магии. «Если честно, бонусы очень сильные», — честно сказал я некроманту недоучки и задумался. «Знаешь, я бы на твоем месте больше никому не говорил об этом». «Почему?» — удивленно спросил Инар. «А представь на секунду, что в этом мире существует навык, который позволяет, например, воровать чужие умения и свойства, ну или забирать их с трупа». «Я точно не знаю, существуют ли в этом мире подобные, но если да, то представляешь, какая охота за тобой начнется. Если некромантия заинтересует не всех, то вот зарожденного под счастливой звездой все будут глотки рвать, лишь бы его получить», — ответил я рыжему трейсеру. «Не думал над этим», — ответил Энар и почесал затылок. «Ну, вот тебе повод задуматься», — усмехнулся я. В общем, решать тебе, но прежде чем делиться с кем-нибудь этим секретом, лишний раз подумай, стоит ли это того. Он дело говорит, присоединилась к разговору Соло. Я бы, конечно, и ему ничего не рассказала, но что сделано, то сделано. Понятно. Рыжий трейсер тяжело вздохнул. Я учту. Вот и славно. Я улыбнулся ему в ответ. «Ты, кстати, решил, что будешь делать дальше? Я не хочу на тебя давить, но завтра утром мы пойдем дальше, с тобой или без тебя». «Я пойду с вами. Компания мертвяков мне изрядно надоела. Я хочу как можно скорее покинуть эти земли. Раз уж я очутился в другом мире, то нужно пользоваться этим по максимуму». «Ты о чем?» «Да обо всем. Богатство, женщины, выпивка и еда. Здесь, как ты мог заметить, ничего этого нет и вряд ли когда-либо появится». Уверен, что не появится. Ты вообще знаешь, где находишься?» Решил на всякий случай уточнить я. «Если честно, я не особо задавался этим вопросом». «А стоило бы», — усмехнулся я. «Ты, между прочим, находишься в мертвых землях. По словам моего знакомого, это одно из самых опасных мест на материке. Граница этих земель защищена особой магией, которая сдерживает мертвяков и не позволяет им выйти наружу», — ответил я трейсеру. «Сколько раз ты уже умер?» – серьезным тоном спросил я нового знакомого. «Ни одного?» – удивленно ответил Инар. «Если бы я умер, разве бы я мог с тобой говорить?» «Соло, ты не сказала ему, что у твоего трейсера не одна жизнь?» – недовольным тоном спросила Андромеда. «А вас просили лезть куда не следует!» – ответила и, и рыжего парня. Вы вообще не думали, что если бы он знал, что жизнь у него всего одна, то он ей бы дорожил гораздо больше? Хм, а ведь она права, зря мы вмешались. У меня и правда несколько жизней. То есть, если я умру, то смогу возродиться? В отличие от своего искусственного интеллекта, рыжий трейсер явно был рад новому знанию. Соло тяжело вздохнула. «Да, у тебя 10 жизней. Всем трейсерам-новичкам выдается именно такое количество. Не больше и не меньше. Если ты выживешь в этом мире и выполнишь определенные условия, то в награду получишь еще. Максимального значения количества воскрешений нет», недовольным тоном произнесла Соло и замолчала. «Это же круто!» – радостно воскликнул Инар. «Согласен, но твой искусственный интеллект права. Десять – это не такое уж и большое количество, и тебе стоит беречь каждую жизнь. Ситуации бывают разные, и ты можешь попасть в такое положение, что десяти воскрешений будет недостаточно, чтобы выжить». Серьезным тоном произнес я, глядя в глаза трейсеру новичку. «Я понял», – задумчиво ответил паренек. «Может быть, я чего-то еще не знаю?» произнес он недовольным тоном, явно обращаясь к своему искусственному интеллекту. «Ну, я тебе рассказала практически все», – неуверенно ответила Соло. «И чего я еще не знаю?» – спросил Инар, скрестив руки на груди. «Я не уточнила, что как только основная цель этого мира будет выполнена, ты попадешь в другой», – виновато ответила И.И. Парень удивленно посмотрел на меня, и я кивнул. «Все верно. Трейсеры путешествуют между бесчисленных миров и выполняют задачи, которые ставит перед ними инфосеть», — пояснил немного я. «Но зачем нам делать это?» — задал Инар вопрос, ответ на который интересовал и меня, но, к сожалению, я его не знал. «Я тяжело вздохнул». «Я не знаю», — честно признался я. «Попав в этот мир, я потерял память, поэтому многие вещи я постигаю, как и ты». «Но ты ведь можешь все спросить у своего искусственного интеллекта», – возразил мне Инар. «Могу, но ты знаешь, какие вопросы следует задать?» Парень задумался. «Соло, что такое инфосеть и зачем нам путешествовать между мирами и выполнять ее задачи?» Задал вопрос своему ИИ Трейсер. «Доступ к этой информации закрыт», – ответила она. «Ты ведь мне не врешь?» – недовольным тоном произнес рыжий Трейсер. «Я не могу тебя обманывать, если только ты не захочешь, чтобы я этого делала», — ответила Соло. «Хм, интересный ответ». «Ада, в твоих настройках случаем нет функции обмана?» — поинтересовался я у своего ИИ. «Нет», — ответила она, и я почувствовал в ее голосе обиду. «Я задумался. Ведь если она может мне врать, то могла и сейчас сказать мне неправду. Не знаю для чего, но я ведь мог приказать ей обманывать меня». «Ада, я запрещаю тебя меня обманывать», — сказал я искусственному интеллекту. «Приняла», — холодно ответила она. «Теперь повторю вопрос. Твои настройки позволяли меня обманывать?» — прямо спросил я. «Нет». Отлично. Признаюсь честно, после ее ответа мне стало гораздо легче. Ну а с тем, что она на меня обиделась, разберемся позже. Все-таки не первый мир вместе. Владив вопросы со своим ИИ, я вернулся к разговору с рыжим трейсером. «Так, привлек я его внимание. Ты сказал, что у тебя под контролем есть еще нежить?» Спросил я Инара, и он кивнул. «Много?» «Пара десятков, наверное», — немного подумав, ответил парень. «Там я оставил в основном медленных мертвяков». «Там?» «Ну, в моем убежище», — пояснил он. «Пещера, что ли, какая?» — усмехнувшись, спросил я. «Обежаешь? Замок? Правда, заброшенный», — ответил трейсер и тоже улыбнулся. «Хм, замок. Интересно. Я так понимаю, он недалеко?» «Верно. Около десяти лик туда». Рыжий паренек указал пальцем в сторону. Я задумался. «Слушай, а как ты нас вообще нашел?» Задал я вопрос, который давно меня интересовал. «С помощью призраков» — спокойно ответил Инар. «Вот, например, таких». Он щелкнул пальцами, и рядом с ним из земли вылез маленький полупрозрачный зверек. Благодаря книгам по некромантии, которые я нашел в замке, я научился многим заклинаниям. Одно из них позволяет мне видеть глазами нежити, находящиеся под моим контролем. Так как призраки самые быстрые и могут перемещаться сквозь материальные предметы, то именно их я и выбрал в качестве своих шпионов», — ответил Инар. «В замке были книги по некромантии?» «Ну, да. Там я впервые появился в этом мире. Ну, и в этом замке я и обитал большую часть своего времени. А что?» «Понятно. Значит, инфосет не только снабдила трейсера-новичка приятными бонусами, но еще и обеспечила отличное место старта. Я так понимаю, и еда там у тебя была?» – усмехнувшись, спросил я. «Ну да, там было несколько погребов, где я нашел вино, соленья, вяленое мясо, ну и так далее. В общем, продукты, которые могут долго храниться. Как удобно». Я вкратце рассказал Инару, где и при каких условиях появился я, а заодно и поделился мыслями по поводу его легкого старта. «Да, выглядит так, что я действительно в шоколаде», задумчиво произнес он. Еда и крыша над головой, даже профильные книги, получается даже как-то нечестно. Все честно, учитывая, что это твой первый мир. Ты даже не представляешь, насколько опытные трейсеры попали сюда. Тебе очень повезло, что ты очутился именно в этих землях, которые находятся очень далеко от обжитых континентов. Запомни, все трейсеры друг другу соперники. Ты же видел сообщение о получении другим трейсером бонусных наград. «Ну да, как и другие дополнительные задания», — спокойно ответил Инар. «Хорошо, что другие трейсеры выполнили лишь малую часть из них. Значит, другие плюшки из списка могу получить я. К одной из них, кстати, я уже очень близок». «Хм, о чем это он?» Я озвучил свой вопрос вслух. «Ну как? Их же там больше двух десятков», — удивленно отвечает трейсер. «Извини за нескромный вопрос. Насколько сильно ты прокачал характеристику интеллект?» – решил уточнить я у Инара. «Почти до трех с половиной сотен», – спокойно ответил он. «А что?» «Нет, ничего», – ошеломленно произнес я. «Можно попросить тебя об одном одолжении?» «Ну да, ты вроде как убить меня мог, но не сделал этого», – спокойно произнес рыжий трейсер. «Получается, что я вроде как у тебя в долгу?» «Перечисли мне весь список бонусных заданий и можешь считать, что мы в расчете». «Да легко», — усмехнувшись, ответил паренек и начал зачитывать список.